Конец Таданобу. Была в доме служанка, которая каждый день причёсывала Таданобу. И вот она вбежала в комнату, где он спал, и принялась неистово его тормошить с криком: "Враги наехали!" Он вскочил, схватился за меч и, пригнувшись, выглянул. Со всех четырёх сторон кишмяки шли враги, бежать было некуда. Тогда Таданобу сказал себе так: "Что имеет начало, то имеет конец. Всё же воины неизбежно гибнут". Приходят сроки и их не избежать. Я был готов к смерти у Исимы, на земле Сэцу, в бухте Даннаура у берегов Нагата, в горах Йосино, но ещё не исполнились тогда мои сроки, потому я и дожил до этого дня. Пусть так, но глупо было бы мне пугаться, что последний час наконец пришёл, умру же я не собачьей смертью. Он надел две белых нижних безрукавки и широкие жёлтые шаровары. Затем бледно-жёлтый кафтан завернул вокруг ног штанины и подтянул к плечам рукава. Растрёпанные с ночи волосы не расчесал, а собрал в пучок и завязал на темени. Поверх нахлобучил и выдвинул назад и лок шапку эпосси, шнурки затяг нейо плотно повязал на лбу. Затем он взял меч и снова, нагнувшись, выглянул наружу. В предутреннем сумраке ещё не различить было цвета доспехов. Враги, сбившись в кучки, выжидали удобный миг. Он подумал, нельзя ли под покровом темноты проскользнуть между ними. Но враги явились в панцирях, с луками на готове и на конях. Они помчатся в погоню, осыпая его тучами стрел. А если его ранят легко, и он умереть не успеет, его доставят живым в Ракухару и спросят, где судья Йосицна. Он ответит, не знаю. Тогда скажут, раз так, церемониться с тобой не будем, и станут его пытать». Пока хватит сил, он будет твердить: не знаю, но как только дух его от мука слабеет, он расскажет обо всём, как было. Печально обернётся его решение отдать жизнь за господина в горах Есино. И всё же надобно, чтобы это не стало бежать отсюда, подумал он. Он вышел на веранду срединного входа и увидел, что над нею имеется ветхая гостиная. Он мигом поднялся туда и огляделся. Как во всех старых домах столицы, крыша была из хилых досок и местами дырявая, так что сочился сквозь дыры лунный свет и виднелись звёзды. Тогда 노бу, человек крепкого сложения, упёрся обеими руками и её проломил, выскочил наверх и помчался стремглав словно птица, вспархнувшая с ветки. Увидев это, Ходзё Иситоки вскричал: "Глядите, он убегает! Стреляйте в него!" Отборных лучников он окликнул и приказал им стрелять, но слишком легок на ногу был для них Таданобу и успел уйти далеко за пределы полета стрелы. Еще только светало, улицы и переулки были забиты всевозможными телегами, оставленными на ночь, шаг к коней то и дело сбивался, скакать было совсем невозможно и враги потеряли Таданобу. Казалось бы, что бежавший таким манером, он мог скрыться куда угодно. Однако он понимал, старший и младший ходзё не махнут на него рукой, а дадут камакурским дружинникам приказ плотно оцепить окраины, а сами со своим отрядом обыщут каждый дом в столице. И будет весьма печально, если его загонят в угол и расстреляют какие-нибудь стражники из простолюдинов. Пойду-ка я во дворец Харикава, где 2 года обитал судья Ёсицуне, решил он. пойду словно бы с тем, чтобы лицезрить своего господина, а там пусть случится то, что случится. И он направил стопы на шестой проспект к дворцу Харикава. Возвратившись на место, где он жил ещё в прошлом году, он увидел, что всё теперь там изменилось. Нет больше привратника, на верандах толстым слоем лежит пыль, все раздвижные и подъёмные двери сломаны, шторы изодраны ветрами. Раздвинув всё, где он заглянул в одну из комнат. видны лишь спутанные клочья паутины. Авара, в те дни было совсем не так, как ныне подумалось Таданобу. Даже его неустрашимая душа затуманилась печалью воспоминаний. Оглядев всё, что ему хотелось увидеть, он вошёл в приёмную залу, срезал бамбуковые шторы и распахнул двери на веранду. Затем он онесился на пороге, обнажил и вытер руковом меч. Будь что будет, сказал он себе, и стал в одиночестве ждать, пока появятся две сотни всадников младшего ходзё. Что мне младший ходзё, подумал он. Вот если бы сам ходзё Токимаса, какой превосходный был бы у меня противник. В восточных землях он тейский камакурского правителя, здесь в столице он наместник, глава рокухары, да я его просто недостоин. Прискорбно, что при встрече с таким почётным врагом мне придётся погибнуть зря, как собаке. Ах, будь у меня добрый доспехи и полный колчан, уж я бы в сласть сразился с ним напоследок, прежде чем спороть себе живот. И тут он вспомнил, что доспехи есть в этом доме, в этом самом дворце Харикава. В прошлом году, 13-го дня месяца Симоцуки, они покинули столицу, чтобы отплыть на Сикоку. Ёсицунэ горьстно была разлука со столицей. Он остановился на ночь в бутевом дворце Тоба у южных ворот и, призвавших к себе Хитатиба, спросил: Как ты полагаешь, кто теперь будет жить в моём дворце Харикава? хитатиба ответил. Никто не будет там жить. Станет он обиталищем гневных духов темма. Нельзя допустить, сказал тогда Йосицунэ, чтобы место, где я прожил не один год, сделалось обиталищем демонов. Говорят, что тяжёлые доспехи, если хозяин оставляет их в доме, служат охраннительным талисманом, и злые духи такого дома сторонятся. Так-то и были оставлены во дворце Харикава: доспехи с узором в виде цветов вишни, белозвёздный шлем, 16 стрел с фазанием оперением и грубый лук из неотделанного дерева. Здесь ли ещё всё это, подумал Таданобу. Поспешно забрался на чердак и заглянул. Шёл час змеи, солнце сияло над горами на востоке, лучи пробивались сквозь щели, и белые звёзды шлема ярко сверкали под ними. то данобу перенёс всё вниз, облачился в доспехи с набедренниками ниже колен, закинул за спину колчан, нацепил на лук тетиву и для пробы несколько раз натянул и отпустил, от чего она загудела словно колокол в храме. Теперь оставалось только затвориться и ждать две сотни всадников ходзё. И они тут как тут появились. Передовой их отряд ворвался во двор, прочие остались за воротами. Ходзё Ёситоки, встав с одерева на углу площадки для игры в вожный мяч, крикнул: "Стыдно-то, Таданобу. Выходи, не скрывайся. Тебе всё равно не убежать. Мой начальник, наместник Ходзё Такимаса, и говорю тебе это я, Ходзё Ёситоки. Выходи!" Услышав это, Таданобу пинком отшвырнул дверь на веранду, наложил на лук стрелу и закричал в ответ: "Я должен кое-что тебе сказать, Ёситоки!" Жаль, что вы все такие невежды в законах войны. Сражения в времён Хоген и Хейдзи были делом между высокородными господами. Такие люди могли вести себя как им вздумается без оглядки на самого государя и государя монаха. А ныне совсем иное. У нас с тобой будет личная схватка. Камакурский правитель есть от преск императорского конюшева Йоситома. Мой господин тоже сын императорского конюшева. Положим, что из-за клеветы вышла между братьями размолвка, но Камакурский правитель будет думать совсем по-другому, когда правда окажет себя, и горе тогда роду твоему. С этими словами спрыгнул он с веранды, встал на камень под водостоком и принялся со страшной быстротой выпускать одну стрелу за другой. Трое воинов, во главе которых горцовал Йоситоки, рухнули замертво на месте. Двое были ранены. Остальные вместе с Йоситоки, словно листья, сорванные бурей, заметались и толкая друг друга, устремились по восточному берегу пруда к воротам. Увидев это, стоявшие за воротами вскричали: "Срам, господин Йоситоки! Против вас не 5 и не 10 всадников, а всего один человек. Поворачивайте назад!" И беглецы, развернув коней, взяли Таданобу в кольцо и двинулись на него. Тогда новым мгновением ока расстрелял все 16 стрел до единой, отбросил пустой колчан и выхватил меч. Яростно ринулся он в самую гущу врагов и принялся без остановки разить направо, налево и на все стороны. Он не разбирал, где люди, а где кони, и немало врагов порубил он тогда. Затем он стряхнул на себе панцирь и подставил себя под тучи стрел. Стрелы отборных лучников застревали в панцире, стрелы рядовых воинов отскакивали от него, но вот уже множество стрел вонзилось между пластинами, и Таданобу почувствовал себя словно в бреду. Бежать уже было никак невозможно, и он не хотел, чтобы ему отрезали голову, когда он впадёт в беспамятство. "Время вспароть живот", подумал он и, потрясая мечом, вскочил на веранду. Там он уселся лицом к западу, скрестивши ноги и сложив ладони, выпрямил спину и произнёс такие слова: Вот что я должен сказать тебе, господин Ёситоки. Жалкими дурачками показалась сейчас себя вся эта твоя молодёжь из Идзу и Сруги. Не ожидал я такого. Но ты на время забудь о них и посмотри, как в спорет себе живот настоящий храбрец. Воины с восточного края убивает себя в знак верности господину, из-за нежданной беды или чтобы не дать врагу отрезать голову, и пусть это будет примером для всех. Расскажешь Камакурскому правителю, как я себя убил, передашь ему последние мои слова. Пусть будет так. Дайте ему вспороть живот с миром, и затем возьмите голову, сказал я сытоки и бросив поводье, стал смотреть. Сумиротворённой душою Таданобу громким голосом прочел 30 молений о Мидине-Рае, владыке Западного Рая. Благие деяния мои да послужат на пользу людям, и да будет неспослоно всем нам прозрение пути, и да увидим мы по смерти нашей счастливую землю. Так закончил молитву Таданобу, а затем обнажил большой меч, единым движением взрезал завязки панциря. Встал на колено, выпрямился и, взявшись за меч поудобнее, с размаху вонзил его себе под левый бок. Легко прорезал живот слева направо и завлёк меч из-под пупка, обтёр лезвие и произнёс: Вот славное оружие. Мофуса не солгал, когда обещал мне выковать добрый меч. Ничего не чувствуешь, когда вспарываешь им живот. Один лишь он останется после меня, и тот отошлёт как боевую добычу на восток вместе с трупом моим. А ведь молодым дуракам, что хороший меч, что плохой, всё едино. Лучше возьму его с собой в страну мрака. Он вновь обтер лезвие, вложил в ножны и засунул под колено, затем разодрал края раны, просунул в живот руку и вывалил внутренности на доски веранды. Так с мечом поступаю, который унесу в страну мрака, проговорил он и погрузил меч с ножными рукоятью вперёд в своё тело до самой тазовой кости. сложив широкие, не показывая вида, что умирает, он вновь принялся бодрым голосом читать молитвы. Но смерть всё не шла к нему, и он стал рассуждать о тщете человеческой жизни. Овары, горестно жизнь земная, ни старому, ни молодому не дано знать, где положен ему предел. Кому-то смерть суждена от единой лишь стрелы, и нет утешения детям его и жене, пока они живы. А вот мне по грехам моим выпала карма такая, что я не могу умереть, хоть и убил себя. Может быть, тянется так моя жизнь, потому что я слишком любил судью Йосицена. Что ж, в страну мрака я вступлю со спокойной душою, вот только ещё раз взгляну на меч, дарованный мне господином. Он обнажил короткий меч, засунул остриё в рот и поднялся на ноги, держа руками колени. Затем он отпустил руки и рухнул ничком. Гарда упёрлась в губы, а лезвие сквозь волосы на затылке вышло наружу. Какая печальная жизнь. Таданобу покончил с собой в час дракона, 6-го дня 1-го месяца 2-го года Бундзи, и было ему 28 лет. Примечание: Сёдзи раздвижные перегородки в японском доме.